На помощь. Если отложить бабушку по оси абсцисс, а затем приподнять по оси ординат, ну, не выше метра 70, то получится одна маленькая чёрненькая точка. Удивительно, что Америка разглядела крохотную мою бабушку. Ведь есть же что-то большое. Миссисипи не запутаться бы. Венеция, леса Амазонки, тихий многоводный океан, и бабушка запросто могла бы затеряться. Но нет. Америка заметила её и послала к бабушке двух представительниц женщин раннего пенсионного возраста. Женщины пришли морозным вечером и протяжно задерживая палец на кнопке звонили в дверь. Мы с бабушкой рассматривали их пуховиковые силуэты в замучной скважине и боялись открывать. Боря, я открою, сказала бабушка не настоящим голосом. Её научили, что если кто-то незнакомый звонит в дверь, нужно громко притвориться, что ты не одна дома, а с мужчиной. Тогда злоумышленник испугается и уйдёт. И когда кто-нибудь особенно вечером звонил в дверь, бабушка оказывалась замужем за каким-то Борисом. Кто там? Зоя Михайловна, сказал один пуховик сомневающимся голосом и тут же сообразил. Это из-за ассоциации пенсионеров. Галина Сафроновна здесь проживает. Мы открыли со опаской, но у женщин были обычные в беретах лица, а у той, что говорила, высокий благородный лоб. И мы перестали бояться. Зоя Михайловна по открытке зачитала, что Америка направила гуманитарную помощь в ассоциацию пенсионеров, а ассоциация распределила её бабушке, как старой, больной и неработающей. Не благокатница? Спросила другая женщина и с подозрением посмотрела. Нет, не блокадница, испугалась бабушка. Но женщины остались довольны. Вот с этой открыткой заберите помощь по адресу: улица Мира, какой-то дом. Там будет коробка. Захватите верёвку или тележку. И ушли. А мы с бабушкой в недоумении сели пить чай. Бабушка надела очки, изучила открытку. Нет ли там ошибки? Ошибки не было. Каракур Галина Сафроновна. Мятное свежее облако Америки поднялось надо мной. Америка. Жевательная резинка, джинсы, мотоцикл, катер перепрыгивает волны, бегут фламинго и торчат из темноты яркие небоскрёбы. Полиция Майами. Бабушка А где эта улица Мира? Далеко, там, где бассейн ДК молодёжи. Далеко. И город показался мне огромным, тёмным, загадочным. ДК, пояснила бабушка, это дом культуры. Бабушка решила никого не просить о помощи, а тихонечко сесть на автобус и спокойненько доехать самой. Взять коробку И также обратно тихонечко, спокойненько. Зима, и скользко, но у бабушки есть палка, чтобы не соскользнуть. Поедешь со мной завтра, предложила бабушка. Я в город ездил всего пару раз. В гости к тёте Соне и на юбилей дяде Толе в зал торжеств, где было много толстых красных людей. И я, конечно, наполнился ветром и мечтой. Поеду, поеду. Забирать помощь Нужно было с 5 до 7 вечера. Мы неспешно пообедали, круглые тарелки, сковородки, кастрюли, помыли посуду и пошли на остановку. Было морозно, но мы согреты едой, ретузами, завёрнуты в платки и шарфы. Железная коробка остановки скромно стоит у дороги, а за ней белое арктическое поле без краёв. На ветру нервничают оторванные объявления: продаю гараж, Продаю сад, продаю кровать, почти новую. Учитель английского языка. Звонить после 19. Мы стали в установку и оформились рамкой. Серое бабушкино пальто, сиреневый берет, пушистый, напоминающий полевой цветок. Сёрток меня в ожидании автобуса. Автобусы тогда ездили скупа, и мы долго-долго ждали, а потом ещё чуть-чуть. Бабушка сказала, что нужно не стоять на месте, а двигаться, сохранять тепло, и наша фотография затопталась. Направо, налево, покружимся, сделаем 5 шагов. Наконец автобус приехал. Белый, синий и как будто добрый, сидячих мест 23. Пока мы ждали, на улице уже взело и смиркнулось, надломилось, и мы поехали вдоль ещё светлого, но уже отслужившего неба. Матрасные полоски тополей, споткнулись о светофор, свернули на Московское шоссе, оставили позади и поэтому победили столовую. Дальше поехали вдоль густого и сломанного леса. В нём на дне разливалось что-то тёмное, чернильное. Если вы примете историю и провести линию карандашом, то мы ехали за американской посылкой на старом автобусе и гадали, что же там. А если расслабить руки, Сесть этих сладкий и честно сказать себе, то выходит, что Бог его знает. Хоть и ехали за американской посылкой, а как будто просто раскачивались, как и обычно раскачиваемся, когда в дороге. Вот улицы, по которым бабушка когда-то ходила. Смотри, это кинотеатр Бурьев-Вестник. И если зайти за него, то можно оказаться на старой одноэтажной улице Парижской коммуны, где бабушка прожила 30 лет. И потом свернуть ещё, ещё и заплакать, потому что тут же была жизнь, и куда она ушла? И когда всё успело закончиться, там вот тётка Валя сидела под вишнями на синем таком, помнишь его, покрывали. Но это не драма. Нет, а так фоновые мелодии, и дальше выступают Руслан и через дорогу Людмила. Серван городской филармонии. Вот там сейчас выдохнет за поворотом кусок неба над стадионом. И дальше небо под косым углом срежется, пока автобус спускается вниз к театру и пропадёт теперь уже до конца, а выскочит светящийся витринный универмаг, четыре этажа. Мы ехали и смотрели, подпрыгивали на выбоинах, звенели негромко своими небольшими жизнями. Всё это где-то минут 40. Автобус высадил нас и быстро обидно уехал. Был, наверное, 6 час. На улице стемнело, тускло жёлтым мучились фонари. С нами случилось то, что бывает, когда выходишь на тёмную зимнюю остановку в далёкой части города. Мы остро почувствовали, что теперь мы одни. И всё вокруг чёрное, холодное, чужое. Но бабушка воткнула палку и стала раскачивать улицу Мира. Давай, давай, вперёд, нужно идти. И снова стало интересно. Бабушка сощурилась и сморщилась. Какой-то дом не видно. Побеги, посмотри. Я побежал. Дом, к примеру, 41. Тогда сказала бабушка: "Нам вот туда, пока не будет 63-й дом, второй корпус". Мы пошли. Бабушка энергично опиралась на палку, как будто вся на секунду повисала на ней. И дальше я подбегал посмотреть на таблички с номерами домов. Мне нравилось бегать, и это сохраняло тепло. Бабушку было жалко, она не бегала. Значит, её тепло тратилось и уходило. Бабушка, ты замёрзла? На пути встретилась бесконечная школа с садом. За деревьями светились пленённые решётками окна первого этажа. Рядом две пристройки. Это что, всё один дом считается, удивлялся я. На парапете этажечек были как подарок, стояли торцом к дороге, быстренькие. Наконец дом 63. Но теперь усложнение. Корпус 2, конечно, оступился и свалился с дороги. Мы свернули во двор. Двор оказался тёмным. Где-то далеко за углом светил фонарь, но ничего не делал понятным, а только показывал, что тут скользко. Темнота поблёскивала гранями Перед такой темнотой замалкаешь, замираешь и ничего не ждёшь, и кажется, никого не любишь. В домах горели окна, люди кое-где пришли с работы или тихо умирали на пенсии с включённым электричеством. Какие-то человеческие шторы, абажуры, люстрочки, мелька니 телевизионных теней, всё маленькое, слабое перед огромной темнотой. Это недолго, может быть, минуту, но как будто и навсегда. Бабушка, куда теперь? Двор был большой и даже бесконечный, с чёрными кустами и деревьями в центре. Нехотя проступали очертания зданий. Там что-то двухэтажное, погасшее, дальше, кажется, парикмахерская или почта. Ещё какая-то постройка, вроде гаража. Ясной дорожки нет. Всюду лёд, бугристый, присыпанный снегом убийца, ломатель рук, ног, шейки бедра. Неловко наступит бабушка, и всё, ляжет под потолок. Мы сначала одну ногу, потом, подождав вторую, и теперь бабушка не бабушка, а испуганный, сжавшийся зверёк в пальто, палкой нащупывает, где жизнь, где смерть. В итоге, конечно, поскальзывается, и всё в бабушке отрывается и подпрыгивает. Сердце особенно высоко. Секунда чистого ужаса. Но бабушке удаётся удержать старенькой своё равновесие. Дай мне руку, просит бабушка, и берётся за меня нервной рукой. И вот мы четвероного ползём дальше. Бабушкины шаги маленькие, смертные, а дыхание огромное, сильное, как-то связанное с Богом. Мы подходим к почте, не парикмахерская. Оставив бабушку на палке, я обежал здание. Никаких признаков ассоциации пенсионеров, номера дома тоже нету. Почта уже закрыта. Вот кидайте ваши письма в синий равнодушный ящик. Но открыть телеграф, дорогой мой утонувший Титаник. Пусть загорится, заволнуется снова. Пойдём-ка мы с бабушкой в телеграф спросить. Мы толстые водолазы в пальто, встаём посреди междугородного ожидания. В телеграфе тепло и пахнет жёлтой бумагой, клеем, лакированной мебелью, ещё какой-то мелочью типа проводков, телеграмм, печатей, объявлений, трафаретных старых букв и, может быть, чуть-чуть луком. Вечером телеграф живёт сильной, красивой жизнью. На стульях сидят люди и волнуются перед телефонным соединением. У них нет домашнего телефона. И они хотят позвонить по межгороду тем, у кого он есть. Домашненький, щёлкающий диском. Лишь бы там, в Казани, в Новгороде, в Уржуме были дома и ждали их звонка. Лишь бы соседская девочка не заняла надолго спаренную линию своими домашними заданиями. Очень тихо. Слышно, как скрипят стулья. Вот так ждут, слегка подслушивают чужие разговоры. В одной кабинке Неискренний женский голос поздравляет какую-то Машу с днём рождения. Всего тебе самого наилучшего: здоровья, хорошего настроения и чтобы радовали дети. И дядя Миша тоже передаёт поздравление. Это подслушивать скучно. Телеграфистка, блондинка, волосы взбиты, уставшая воспоминания, кричит из-за перегородки: Саратов, третья! И тут же срывается птица, седая дама и бежит к кабинке, и там неожиданно громко говорит: Коля! Коля! Мы приедем шестого, взяли билет? Или так страшно? Дверь, первая кабинка. Тамара! Это Лариса. Митина жена, да? Ой, у нас несчастье. Голос спотыкается. тянется куда-то кверху, и все в телеграфе растревожены и испуганы. Вот так и мы, вот так и нам. Мы с мамой также сидим раз в неделю и ждём наши 5 минут с Кировым, где умерли дядя Юра и дед Яков. Там одна в квартире на Октябрьском проспекте осталась с маминой мама, двойной поцелуй. Всё это нужно за 5 минут успеть. А голосок в Кирове тихий, слабый из деревянного подземного далёка. И скоро как рубанут по этому глазку. 5 минут закончились. Осторожнее там, осторожнее. На следующей неделе я позвоню в то же время. Всё это в конце концов невыносимо. И пусть уже Америка, гуманитарная помощь. Девушка спрашивает бабушку телеграфистки: "А где здесь ассоциация пенсионеров?" Девушка качает головой, то ли не знает, то ли не собирается откликаться. Ренчина, это в подвале дома. За почту там зайдите. Гордо говорит бабушке старуха. Ждёт Ленинград. Таня, это мама. Будет потом идти домой и плакать. Таня, когда приедешь? На пока, Горда. И теташка там, увидите. Мы вышли. Телеграф погас за нами и затонул. А мы заскользили к пятиэтажке мимо черноватой детской площадки, захороненной на ночь, потом под деревьями и пропали. И не стало нас. А после деревьев появились опять. И тут пятиэтажка, почти как наша. Побеги, посмотри в каком подъезде. Бабушка снова запускает меня, естественный спутник. Я убегаю, ничего не боюсь. Интересно. А она повисает на палке. перекошенное пальто. На первом подъезде только номера квартир. В окне первого этажа красные занавески. Я бегу ко второму, и вдруг бабушка кричит: "Юра, Юра!" Она нашла сама. Какая-то тётка выносила мусор, бабушка спросила, и вон, старца дома вход в подвал. На дверью лампочка и написано: "Ассоциация пенсионеров". Мы с бабушкой спускаемся в подвал. Тут темнота отступает. Дорога выпрямляется, гуманитарная помощь из Америки делается яркой, важной. Мы всё это время шли именно за ней. Хлоп. Толкаем дверь силой и наконец день свет Вермишель остановка. Кажется, это всё было очень давно. Мы дошли. Внутри тускло. Полированный стол пахнет трубами, сыростью, Старый подвалный тайный, но нам всё это безразлично. Разовеет закатным солнцем огромный стеклянный небоскрёб, такой мы видели на календаре. Глаза ищут что-то американское. Из-за стола торчит крепкая огородная пенсионерка, летом собравшая хороший урожай. "За помощь, спрашивает она. Давайте открытку". Бабушка расстёгивает пальто, открываются бабушкины более нежные и тёплые слои. шарф, кофта, зелёное платье. Бабушка достаёт открытку из внутреннего кармана. Неблагодатница. Пенсионерка уходит и возвращается с коробкой. Вот, распишитесь в журнале. Бабушка скромно по-школьному присаживается и, следуя за własным пальцем, выводит свои буквы. Погладить бы их. Потом мы перевязываем коробку верёвкой от тёти Мусиной посылки. июм, курага, сухой кизил, грецкие орехи и удивляемся, что американская коробка ужасно тяжёлая, щедрая. Вот это наложили американцы, радуется бабушка. Но своя ноша не тянет. Бабушка хватается за коробку, я открываю дверь, мы вылезаем из подвала и сперва энергично идём, и даже какая-то песенка в бабушке вдруг звучит. Кажется, нелепые обиды Двор быстрой перемоткой отступает назад. Вот так, вот так, наискосок. Но вышли из двора на улицу Мира, и ноша всё-таки тянет. А посылка оказывается той тяжести, перед которой отступает биография. И нет у жизни дальше того вот поворота, и не помнится никто, даже Мусенька. А только тянет руку. Давай я помогу, бабушка. Я цепляюсь за верёвку. Но роста не хватает, чтобы нести. И я просто держусь иду рядом. Господи, какая длинная улица проклятого мира. Давай постоим. Даже спина мокрая, говорит бабушка после школы. И мы стоим, не разговариваем. Мимо едут машины, всякие разбрасывая нас. Нам ещё долго идти до остановки, и потом ждать автобуса, и потом от остановки к дому. мимо музыкальной школы, мимо магазина, мимо девятиэтажек, одна, вторая, третья, десятая, сороковая, бесконечно идти. И где же взять силы? И хоть мы уверены, что всё-таки доберёмся до чая, до батарейного тепла, путь кажется нам очень долгим. Нужно было бы попросить у Лены с первого этажа тележку. Но тут барабанами загромохало. Сначала бабушка увидела высокие, как бы двойные фары, потом как будто колбу с жёлтым светом, и всё это начало угрожающе проступать, и потом вдруг подтвердилось: автобус номер 42. Автобус, бежим! Мы вскидываемся всей нашей сложной конструкцией. Палка, бабушка, артрит, коробка, моя цепкая, и несильная рука, мои быстрые и детские ноги. Всё это дёрнулось, споткнулось, запаниковало и побежало как могло. Впереди машет моя доверчивая, надеющаяся рука: "Подождите!" Автобус обогнал нас, затрясана светофории, укрепив нашу веру. Вот же Бог какой великодушный, улыбчивый, задержал автобус. Но Бог-разница. Автобус двинулся к остановке, переждал троллейбус и стал выпускать людей. А нам ещё далеко. Беги, один, попроси подождать. Скажи, бабушка инвалид. Я отпускаю коробку и бегу, хочу схватить автобус руками. В раскрытую дверь спокойно гарантированно влезает большая задница в пальто. Я подбегаю, запрыгиваю на приступку и кричу: "Подождите, там бабушка-инвалид, блокадница". Автобус недовольно зарычал. Но остался ждать. Я обернулся. По улице Мира подпрыгивал поломанный хрупкий механизм моей бабушки. Отложение солей, артрит, варикоз, испуганные глаза. Бабушка, бабушка. Бабушка неизвестным глаголом движения приближается к автобусу и протягивает мне руку. И я тащу её, старушку с беззащитным лицом, с коробкой и палкой. девочку, которая бегала по краю моря, и вот состарилась. Работницу завода Автоприбор, которая одиноко, незамужне родила моего отца, и вот состарилась. Крупную женщину в купальнике, которая выходила из Азовского моря, и вот состарилась. И вот Америка, поэтически переставляя слова, послала помощь ей. И вот я тащу состарившуюся бабушку в автобус, и бабушка Спосина. Закрываются двери, автобус разжал свою рычащую пружину и покатился. Мы тут же оказались в такой безопасности, которую можно получить только если гнаться зимой за маленьким редким автобусом и догнать, и даже найти место и сесть. Пассажиры волновались, инвалид, плакатница и теперь чувствуют облегчение. Водитель хороший всё-таки мужик. Мир добрый, легко едем. Бабушка, бежавшая, развалившаяся как куст после ливня, задыхается и ищет валидол в кошельке. И как только закладывает таблетку под язык, кажется мне сразу поздоровевшей. Всё в порядке, валидол. У нас американская посылка в ногах. Интересно. Окно заледенело, но я растапливаю пальцем кружок, а там мелькают дома, магазины, Каждый гастроном с номером на островках и перед светофорами мы замираем. И я вижу чёрных серьёзных людей в шапках, которые живут не зная меня и ждут автобуса. И идут с сумками домой, и сумки тянутся к земле. И снова нужно приложить палец. И ворота рынка, сквер, вечный огонь примелькнул, уже не вернуть, как ни поворачивайся. Потом город заканчивается, ровно как по линейке. И наступает то ли страшная, то ли скучная чернота леса, и кружок затягивает белым льдом. После поста Гаи через лес начинает проступать свет. Так 2000 лет, когда возвращаешься домой. Сначала мелкий, а возле старого кафе несомненный. Мы выходим из автобуса, сочувственно смотрим на людей на противоположной остановке. Мы уже вернулись, а они только выезжают. И наслаждаемся Что тут всё ясно, натоптана. Здесь сокращаем, тут обходим лёд, на лавке возле дома ставим коробку и отдыхаем, с интересом заглядываем в окна. Галина Андреевна дома, у Лена темно, наверное, на вечерней смене. У Маши свет, хотя Маша, конечно, умерла в прошлом году, но свет всегда у Маши. Перед интересной соседской жизнью стоим мы с бабушкой и рассматриваем её. Понари здесь тоже не горят. И позади нас, конечно, висит та же темнота, но мы её не замечаем. Вон у Веры сын в окне. Сейчас и мы будем в окне. Как мы скучали по нашему дорогому подъезду, привычно хлопает дверь, как и должна хлопать. Под лестницей на первом этаже стоят, как и должны, санки. Дома мы быстрее включаем свет, чтобы отличаться от темноты на улице. Не открывай без меня, кричу я бабушке из ванной. Мы нависаем над коробкой. Бабушка осторожно ножницами разрезает клейкую ленту. Что там? Что там? Вот-вот заблестит, проступит яркое, красивое, американское. Что там? А там гречка, сахар, халва, макароны, рис, всё в пакетиках и завязано заботливым узелком. Вложена открытка. Свеча, бенгальские огни, еловая веточка. Чтай, говорит бабушка. Я читаю нечёткие печатные буквы. Уважаемый Ая Галина Сафроновна, вписано ручкой. Ассоциация пенсионеров города Владимира поздравляет вас с Новым годом. Бабушка трясётся от смеха. Америка гречку подарила. Я тоже начинаю смеяться. А бабушка расходится. Америка, спасибо, дорогая. И мы хохочем в конце. А ведь стояли в полной темноте. Нежными руками убрали в шкаф макароны, гречку, рис. Будем их варить, и они будут на медленном огне. Из-под крышки переговариваются. Халву раскололи, половину выложили в вазочку к чаю, сахар пересыпали в банку. И ехали машины по улице Мира, и чернели там дома, и леденили дворы. И хотелось встретить где-нибудь когда-нибудь эту Зою Михайловну, которая принесла открытку, и рассмеяться с ней вместе. Но мы не видели её больше никогда.